Глава 22. Становление плана. Спокойно смотрю на Сэма, пожёвывая зубочистку. Дети и аристократы везде одинаковые. Сэм, правда, не аристократ, но близко. Воспитание тоже. Иногда они появленятся, как взрослые, а иногда включают агу-агу. И часто путаются, когда и что уместно. Насколько помню, он одарённый двумя направленностями. Суммой разума и немного предметной суммой. Вот сколько маны, не знаю. Это ученики часто скрывают по понятным причинам. «Тебе заняться нечем, Сэм?» – спрашиваю я. Краем глаза замечаю любопытные взгляды, но большинство учеников уходит, не сильно заинтересовавшись нашими дружескими разборками. Сэм понижен голос. «Ты знаешь, сколько мы с Аканы дружили, а? Четыре года, ещё до поступления!» Ещё до того, как наши кланы решили сблизиться. Я тебя предупреждал, чтобы ты не лез, дружище. Ревнуешь, что ли? Сам поджимает губы. Да, мать твою, ревную. Только не к тебе, а к тому, из-за чего мы с ней перестали общаться. И так уж получается, что я на сто процентов уверен, что всё это из-за тебя. Стараясь не закатывать глаза. В самом отношении желательно наладить, а не показывать ему своё пренебрежение. Хорошо, выйдем мы с тобой на... Делаю паузу сдерживания усмешки. «Дуэль чести из-за женщины. Предположим, что ты справишься с неодарённой чернью. Дальше что, гордая дочь Джунси иначе бросится тебе на шею со словами «ты мой герой»?» «Нет, но мне будет легче. Я вижу, что ты тут делаешь. Вся школа уже трындит о Константине Кибе. Три года его было не слышно, не видно, и тут на тебе. Затычка сама ищет все бочки. Если бы ты сидел себе тихо, Акана бы о тебе даже не узнала». А как услышала фамилию Киба, так заинтересовалась, что это за японец такой. Вот оно что. А я-то думал, почему она про родственность сказала мне только через три года. Где было до этого? Неудивительно. Пересечься с тихой мышью непросто. Сэм продолжает распаляться. Ты знал, что после того, как оторвал башку Дэну, селачи собрались за школой? Некоторые из них на полном серьёзе предлагали покинуть клан. Правда, на следующий день этих умников уже никто не видел. И это к чему «Ты неплохо поднял себя за пару дней, но и подгадить мне успел, дружище. Не представляешь, насколько сильно. Так что в ответ подгажут твоей репутации. Смотри-ка, он не боится, что в яме я ему башку оторву. Не дурак, догадывается, что мне кто-то помог с Дэном. И вообще парень драматизирует. Ну а что поделать? Юношеская любовь сильна настолько же, насколько и глупа. А мне приходится в этом участвовать. Но придётся поныграть». «Серьёзно?» Всё же закатываю глаза. «Ты считаешь, что мне это навредит? Мало того, ты думаешь, что после таких слов я соглашусь с тобой выйти в яму? Ну, в теории, немного навредить и правда может. Сейчас никто не знает, на что я способен и как убил Дэна. Может, я скрываю в себе великое могущество, а тут бац и проиграл? Если ты не труслевая чернь, то да. Вот это аргумент. но ну, прям в рву мечу, пойду защищать свою часть. Детский сад. И я в его эпицентре. Но если подумать, я почти уверен, что при моем поражении Сэм тотчас побежит докладывать об этом Акане. Тяжело не заметить, как она скрывает любовь к сильным мужчинам. Её учащённое дыхание на моём поединке с Аске я прекрасно запомнил. Уверен, когда Сэм отбросил меч у Дадзёхи Дана, то он отбросил ещё и шансы влюбить себя Акане, навечно оставшись, как тут говорится, во френдзоне. И теперь он решил доказать ей, что изменился? Вот только оппонента выбрал себе не самого удачного. Хотел бы красануться, вызвал бы вон того силача. Ладно, в любом случае можно попробовать обыграть этот бой в свою пользу. Если проиграю, Сэм малость подостынет, но, возможно, тогда я потеряю некоторые расположения Акана. Чувствую, что она помогает мне не только из-за каких-то родственностей, а вот и если выиграю... Ну, хорошо. Судя по дёрганному взгляду Сэма, он не ожидал, что я соглашусь. Ты согласен? Строит немного туповатое лицо Сэм. У него точно сумма разума. Знать бы ещё какого направления. Вряд ли хитрость, но ну, всё может быть. Вдруг он просто строит из себя ребёнка. Конечно, только я не неодарённый. Тебе не кажется несправедливым выходить со мной на поединок? Ты убил двоих одарённых за неделю, дружище, не выпендривайся. Плюс мне дадут тренировочное оружие с резиновыми пулями. С боевым выходить против неодарённых запрещено. Задумчиво улыбаюсь. Ты забыл кое-чего. И что же? Предложите мне что-то за поединок. «Чего?» — возмущается Сэм. но «Ну смотри, я, скорее всего, проиграю и ничего не получу, кроме потерянной репутации. Зачем мне это?» «Что ты хочешь? Денег, что ли?» С наигранным вздохом отвечаю. «Ну, раз у тебя больше ничего нет...» «Сколько?» «Десять тысяч очков влияния». «Сдурел, дружище! Тринадцать тысяч баксов! За кого ты меня держишь?» Конечно, за богатенького сопляка со сперматоксикозом. Улыбаюсь. За делового человека. Я же всё равно проиграю. Ты же знаешь. Это неважно. Я не делаю невыгодных ставок, ни под какие шансы. Дам 500, если выиграешь. 3000, в любом случае. Если выиграю или проиграю, всё равно. Окей, 1000, в любом. Две. По рукам. И мы пожимаем друг другу руки, хоть и не очень по-дружески. Сэм явно пытается сломать мне костяшки, но не получается. Он хоть и чуть повыше и пошире меня, но тоже не силач. Наконец отпускает, смотрит в глаза. «Ты можешь хотя бы сказать, что произошло в особняке Мацуо? Отец после этого тоже запретил мне общаться с Аканой. Да и вообще быть осторожными со всеми джонами. И какое отношение к этому имеешь ты?» Хлопаю сама по плечу. «Даже если бы я знала то сильно взвесил бы нашу дружбу, прежде чем сказать». Поединок обговариваю на понедельник в 8 утра. В моём состоянии было бы безумием выйти в бой сейчас. Сэм просто добил бы меня. Да и будет время придумать план, как справиться с разумным предметником. Если это вообще возможно неодарённому. Может, ещё узнаю о Аканы, сколько у Сэма Маны. Выхожу из ямы вместе со всеми. Едем в лифте наверх. Как я понял, все присутствующие на поединке, помимо того, что заплатили за билеты, ещё и проплатили свой прогул. Уж по какой ставке, не знаю, но школа заработала в этой ситуации больше всех ведь их очки влияния, по сути, те же деньги, только в местной валюте. Сэм молча уходит, а заместитель директора проходит мимо, не смотрит на меня, говорит. единое занятие, Константин. Сергей сейчас подойдёт. Надеюсь, не вляпаешься за пять минут в неприятности?» «Будто это от меня зависит». Выходим из лифта. Георгий Александрович всех обгоняет быстрым шагом, скрывается в школе. «Я же не успеваю даже до двери дойти», как меня окликает знакомый голос Вадима Тернова. «Силача, что победила Маре». Ну твою ж, серьёзно, даже пяти минут не продержусь Готовлюсь дать дёру, но что-то меня останавливает. Не стал бы у меня оклекать пырнул бы в спину. Оборачиваюсь, сую руки в карманы. «А, наш грозный победитель! Поздравляю!» Рассмотрю внимательней, подкачанный, короткострижены словно подогнанный под общий стандарт силачий парень. а для чего разве что в татуировках на кулаках. «Хм, «Пауки? Интересно». «Я ухожу из новой силы», — сходу говорит вадим «Больше не хочу иметь с ними ничего общего. Я тебя предупредил, если что». Сплёвывает, скалится. «Надеюсь, мою репу нигде отрезанной не найдут». И уходит. Я же только улыбаюсь. «Ну, наконец-то! Вот тебя-то я и ждал, мой красавец!» Кричу бывшему силачу. «Стой!» Слышу, как его сердцебиение слегка ускоряется. Он с неохотой оборачивается. «Без обид, Киба, но с тобой я связываться не хочу». «Без проблем. Высушишь меня, и всё. Буквально пару минут». Замечаю терзание на брутальной морде. «И?» «Замётано, но не больше». Мы отходим подальше от школы, к лесу. Вот ведь Сергей будет рвать и метать, что меня так долго нет. Но что поделать. Заговорщически говорю. «Слушай, у меня тут есть немного лишнего». Достой из кармана пачку долларов. «Они мне вообще-то не нужны. Ты можешь их взять, а можешь нет. Мне же просто нужен друг среди силачей». Протягиваю. Сейчас всё зависит от того, возьмёт он деньги или нет. Если нет и начнёт визжать, что он не такой, значит, придётся ждать другого и давить на силачей всё сильнее и сильнее. Сейчас силачи не очень-то испуганы, и покинут клан только самые слабые звенья. Те, кто не хочет рисковать своей шкурой ради клана. Те, кто готов попасть в немилость. И неважно, богатый Вадим или нет, то дело в том, готов он или нет идти против своих. Он смотрит на пачку, мне в глаза, снова на пачку, хмыкает. Фу, «Какой же идиот откажется от такого?» «Я с тяжёлым сердцем прощаюсь с Налом. Себе я оставил только пятьсот баксов из трёх с половиной». Силач хвала или не туп, понижает голос. «Ну, что надо?» «Самую малость, мой дорогой и сильный друг. Расскажи-ка, пожалуйста, кто сильнее всех недоволен лично главой клана «Новая сила»?» Фу, «Это до ночи перечислять надо», — Вадим мрачнеет на глазах. «И далеко ходить не надо». «Замечательно». «Расскажи мне о тех, кто вашего главу прямо ненавидит. Можно ограничиться только теми, кто близко с ним общается. Или общался раньше. Из, так сказать, приближённых, но незначительных. Может, ударил уборщицу или убил садовника?» <говорит> «Э, зачем тебе это? Хрень какая-то. Все знают, что он тут ещё псих. Рассказывай по порядку». «Хэ, а я тоже думал, что серьёзное. А ты фигню какую-то хочешь. Даже немного разочаровал». Молчу, только улыбаясь в ожидании интересного рассказа. «Ну ладно, короче, вообще-то моего отца он...» Мы разговаривали долго. Приходится даже прятаться от орущих и ищущих меня стражей. Историю Вадима оказывается много. Голова новой силы человек с характером, вспыльчивый часто показательно устраивает порки. Но когда доходит до дела, всегда спокоен. Через полчаса я, наконец, перебиваю Вадима. «Достаточно. Можешь познакомить меня со своим отцом?» Чего? Нафига? Если Мэй узнает, что ты с ним ещё якшаешься. Чё-то как-то палевно. Вадим, ну, я совсем разберусь. Как вы там говорите, несы Вот и несы Парень смотрит на меня изучающе, немного с тупым видом, говорит. Не, братан, это тебе не Дэн. В школу его батёк не ходит, на стрелки не пойдёт. Сидит у себя дома и носа не высовывает. А дом у него крепость. Перехожу на язык силачей. «Хватит ныть, Вадим. Я думал, у тебя есть яйца. Если так боишься, дай мне номер телефона отца». «А если прослушка?» «Быстро анализирую память Кибы». «Ага, точно. Есть что-то такое». «Да купи ты симку-другую, тупица. Я тоже позвоню с чужого номера». «Мм, ну ладно, так вроде нормалёк. Но этого разговора не было, понял?» Протягиваю руку. Вадим нётся на месте, но всё же жмёт её. «Конечно, о чём речь?» Парень уходит, а я очень широко улыбаюсь. Давно я так не улыбался. Ну, наконец-то. Уже на занятиях голова разболелась так, что я еле разбираю то, что говорит Герман Афанасьевич. Толостяк усердно умничает, и она начинает болеть ещё сильнее. И это я не говорю, что в ушах до сих пор гул от ругани Сергея. Я и не знала что у него такой богатый словарный запас мата. Не просто мне будет делать с такой боли то, что я задумала. Таблетки лишь заглушают её, а на симфонию денег у меня больше нет. Но вопрос с силачами нужно закрыть раз и навсегда. Чувствую взгляды Анны-то некоторых учеников. Видимо, на моём лице отражаются какие-то превозмогания. Ещё в телефоне как проходит пробуждение, но информации об этом немного. Да, болит голова, но нигде не говорится, что в ней заселяются паразиты или склад из раскалённых ингл. Короче, у меня либо не пробуждение, либо странное пробуждение. и Если через пару дней боль не уймётся, то придётся с этим что-то делать. Пока еду в маршрутке обратно домой, пытаюсь дозвониться до Аканы. Но её абонент подозрительный не абонент. Это немного настораживает. Не узнали ли её тайну, за которую нам обоим, цитирую, конец. Понятия не имею, что она имела в виду под родственниками. Какое именно Ростова? Она мне троюродная сестра? Может, единокровная? Ахитам был не в курсе, но теперь всё узнал? Или, может, я вообще ей дядя или тётя? Или мать Аканы втихуя брюхатил садовник Джун Синачи? Шейла знает, как тут всё устроено. «Так, ну что за пессимизм?» «Интересно, моя мать в курсе про это Расто. Если так подумать, то она знала, кто такие Мацуа, когда я предупредила, что еду к ним. И если сейчас вспомнить тот разговор, то голос матери был особенно напряжён. Тогда я не придала этому значения, из-за того, что она всё время напрягается и сдувает с меня пылинки. Но с новой информацией всё меняется. Сначала надо поговорить с Аканой, потом уже с матерью чтобы не слышать брехню, которую не смогу сопоставить со словами Акана. Домой я возвращаюсь ближе к шести вечера. Замечательно. Наконец-то пятница и выходные. Которые для меня будут совсем не выходными. Матери нет. Она часто задерживается на работе, перерабатывает. Я уже отписался ей, что всё хорошо, и сегодня хулиганы меня не обижали, на что она сообщила, что уже направила претензию в адрес колы и написала слезливое письмо малому совету Зеруса в Москве чтобы с беспредельщиками, что меня спаили и избили, разобрались. Меня встречает сестрёнка. «Привет!» — таинственно улыбается она на входе. «Как дела?» «И вот какие у меня были отношения с ней?» «Видимо, лучше, чем с братом. решая поныграть». «Отлично!» «Правда?» — хихикает девчушка. «Я думала, опять плохо. Поиграем сегодня в кускус?» «Название игры мне не нравится. Да и вообще, как в неё играть, если я не знаю правил?» Тереблю макушку сестрёнки. «Как-нибудь потом». «Ну?» «Иду на кухню, кладу 200 баксов на стол. Должно ухватить за три недели проживания и орехи. Оказывается, они не дешёвые, но мать мне не отказывала, покупала всё, что просила. А долги нужно возвращать. Не люблю долги. Иду в свою комнату. Брата Болтус играет в компьютер. О моих школьных проделках он не знает». «Убери тарелки со стола», — требую я. «Тебе надо, ты убирай». Не оторваясь от монитора, говорит братец. Молча иду в коридор, из столетнего ветхого комода достой молоток, возвращаюсь. Считаю до трёх. Когда считаю, компьютера у тебя больше не будет. Три. Ты чёртов псих! Вижет брат, подскакивает и уносит грязные тарелки. Возвращается, смотрит на меня сверкающими ненавистью глазами. Доволен! Очень. Ещё пару таких ситуаций, и можно будет включать не злобного брата, а мудрого. Потом немного доброты, и отношения понемногу будут расти. От ненависти до любви не так уж и далеко. Мне этот идиот, конечно, не сильно нужен. Но пока я живу в этом доме, желательно соблюдать минимальный комфорт для своего внутреннего альва. Выходные проходят тяжело. И это мягко выражаясь. Мне приходится встречаться с людьми, Изучать кучу материалов в интернете, перепроверять информацию одного источника косвенными подтверждениями другого, сопоставлять. Тяжелее всего было в субботу вечером. Если на закрытую территорию Рублевки попасть ещё несложно, то вот к дому главы новой силы подобраться невозможно. Деревья вокруг вырублены, и я не нахожу ни одной возвышенности, с которой можно заглянуть за высокий забор с колючей проволокой. Правду говорил Вадим, это настоящая крепость. И был бы я сейчас со своей былой силой, то лишь бы усмехнулся. А в этом дистрофике могу только пялиться в монолит стены. Потратив полдня на рассматривание забора, я возвращаюсь домой практически ни с чем. Это, конечно, не критично. Я и так хотел лишь проверить слова отца Вадима. Но всё равно доверять людям нельзя. Всегда нужно проверять, если есть возможность. Воскресенье, 23 октября 2022 года. Время 21.00. Я крадусь по квартире, стараясь никого не потревожить. Мать смотрит свои мыльные сериалы, сестра спит, а брату пофиг, куда я иду в такую ночь. Не удивлюсь, если он вообще не заметил, что я ухожу. Тихо закрываю за собой дверь. Спускаюсь на лифте, выхожу из подъезда, с удовольствием вдыхая холодный ночной воздух. Шила, побери эту Акана. Все выходные не брала трубку. Хотя ладно, это сейчас неважно Все мысли только о деле.